не могла толком объяснить, зачем позвонила Роману, для чего попросила встретиться. Она просто чувствовала, что должна это сделать. Это нужно, нужно им обоим, и это будет правильно. Она очень нервничала, собираясь на встречу с Дзюбой. Да и сама встреча получалась не совсем такой, как Дуни представляла себе. На ее СМС-ку Дзюба ответил тоже сообщением, в котором было всего два слова. «Можно позвонить?» Дуня перезвонила ему сама, и, едва услышав его голос, одновременно настороженный и радостный, сразу представила, как приедет к нему домой, они заварят чай, сядут в кухне на мягкий угловой диванчик и будут долго-долго разговаривать. Впрочем, насчет диванчика она явно погорячилась. Еще неизвестно, где теперь живет Ромка. В той же квартире, что и раньше, где на кухне стоял этот самый диванчик. Или в другом месте. Как много времени прошло. Как долго они не виделись. Но все получилось не так. Ромк сказал, что его друг Антон сегодня на суточном дежурстве, а ночным рейсом прилетает в соревновании дочка Антона, которую он, Дзюба, пообещал встретить в аэропорту и отвезти домой. «Хочешь, поедем вместе Ваську встречать?» — предложил он. Но это бессонная ночь, а тебе завтра на работу. Мне это нормально, у меня отгулы после командировки, а вот ты? Может, лучше я завтра встречу тебя после работы? Дуня собралась было согласиться встретиться завтра, но внезапно поняла, что не выдержит. Ей придется ждать еще сутки целые сутки. Длинные, бесконечные, тягостные часы, наполненные чувством вины и осознанием собственной глупости и слабости. Она не видела Ромку больше года, и эти сутки могут оказаться той последней каплей, которая разрушит все то, что еще можно спасти. Если вообще можно еще что-то спасти. Он не задал ей ни одного вопроса. Не спросил, что случилось и почему она вдруг захотела встретиться. Просто обрадовался, открыто и искренне. Когда Роман приехал за ней, Дуне казалось, что от волнения она уже на грани обморока. Как он изменился за этот год. Похудел, осунулся, глаза уставшие, лицо бледное, даже какое-то сероватое. Или это только последняя командировка так его вымотала? А она сама как выглядит? Наверное, не лучше. Роман обнял ее, поцеловал в щеку, помог сесть в машину и сразу сказал. Дунеша, если ты хочешь о чем то поговорить, то не бойся, ладно? Я не скажу тебе ни одного дурного слова и вообще не обижу тебя, что бы ты мне ни сказала. Не бойся». Помолчал немного и добавил негромко. «Я очень скучал по тебе». «Я тоже скучал», — едва слышно проговорила Дуня и заплакала. По коширке в сторону Домодедова пролетели стрелой, благо время ночное. Рейс, к которым должна прилететь Василиса, опаздывал на 30 минут. Оставив машину на стоянке, они зашли в одно из многочисленных кафе в здании аэровокзала. Там было пусто и неуютно, пахло выпечкой и почему-то маринованной селедкой. Но кофе и булочки оказались на удивление вкусными. Что она хочет ему объяснить? То, что сама ощущает лишь смутно? То, что не находит понимания у ее подруг, которые считают поведение Дуни полным идиотизмом? Чего проще — купить и вставить в телефон новую сим-карту Завести новые страницы в соцсетях, может быть, под ником, а не под своим настоящим именем, и без фотографий. Или остаться со старыми страничками, но забанить Дениса и всюду включить невидимку, чтобы он не видел, когда она находится в сети. Конечно, он может ловить ее в группах, когда она заходит туда пообщаться, но это тоже решаемо. Можно перестать туда заходить или выйти и вновь зарегистрироваться под другим именем. Короче, есть варианты. Но Дуне почему-то казалось унизительным так поступить. Если она перекроет Денису возможность общаться, это будет выглядеть трусостью, слабостью. Это будет выглядеть так, будто она сдалась, признала его силу и превосходство и спряталась в укрытии, где противник ее не достанет. Она так не хотела. Она хотела, чтобы все было по-человечески, по-взрослому, а не как в детском саду. Чтобы Денис сам отступился, перестал ее преследовать и прессовать. Чтобы он понял, наконец, что все его изощренные, а порой и грубые манипуляции бесполезны. Прячутся воры, бандиты, убийцы. Почему она должна прятаться? умышленно сужая свое жизненное пространство и скрываясь за вымышленными именами или никами. Разве она делает что-то плохое? Никто ее не понимал. Никто. Наверное, она не в состоянии хорошо объяснить. А может быть, причина в том, что она на самом деле не права. Дуни никогда не работала в полиции, но детективы любила и книги читала, и фильмы смотрела с удовольствием. Так вот, очень часто, особенно в кино, попадаются сцены, когда, например, полицейский приходит в дом, чтобы поговорить с подростком, а его родители начинают сопротивляться, орать, чтобы ребенка не трогали, он несовершеннолетний и не смеете задавать ему вопросы, он ничего не знает, и все в таком духе. Или другой вариант. Подростка задерживают, приводят в полицию, Тут же прибегает кто-то из родителей, опять же начинает орать, угрожать, хватает дитятка за руку, тащит к двери и гордо объявляет «Мы уходим!». Такие эпизоды всегда вызывали у Дуни недоумение и растерянность. Они казались ей лишенными смысла и логики. Ведь если полицейский хочет о чем то поговорить с человеком, значит, есть вопросы, а то и подозрения. Они уже есть. И от того, что мамочка будет кричать, грозить адвокатом или прокурором, эти вопросы и подозрения никуда не денутся, не рассосутся от страха, не исчезнут сами собой. Если полиция захочет что-то выяснить, она все равно это выяснит, только другим способом. И вполне возможно, избранный ею способ окажется для опекаемого подростка куда более болезненным и травматичным. Кстати, и для его родителей тоже. Почему такая вот активная защитница-мамочка считает, что захлопнуть дверь перед носом полиции означает решить проблему раз и навсегда? Это же глупо. Куда правильнее перетерпеть, дать возможность полицейским задать все свои вопросы, прояснить картину, чтобы они ушли с уверенностью. Больше им здесь делать нечего». В противном случае они все равно вернутся, только, как часто говорится в фильмах, уже с ордером. Раздражение, вызываемое такими эпизодами, Дуня тоже не могла сама себе объяснить, но чувствовала, что оно имеет тот же источник, что её никем не понятое нежелание прятаться от Дениса. Объявили о задержке вылета двух рейсов, и тут же в кафе потянулся народ. По лицам людей, нервным и уставшим, было понятно, что задержка рейса уже далеко не первая, и ждать им надоело, и выхода никакого не было. Через пару минут все столики оказались заняты. В небольшом помещении стало шумно и как-то суетно. «Вовремя мы пришли», — усмехнулся Роман. «Повезло, самый удобный столик успели занять». «Я...» сделала тебе больно вместо ответа произнесла дуня да спокойно кивнул он ты меня презираешь теперь за что ты не сделала ничего такого за что тебя можно презирать ромка нет такая дура ее глаза снова налились слезами губы затряслись дуня схватила чашку обеими руками и сделала большой глоток Перевела дыхание. «Я словно ослепла, понимаешь? Не замечала очевидно. Какое-то безумие на меня нашло, что ли. Знаешь, я ведь довольно быстро прозрела и ушла от Дениса». «Ты от него ушла, а он от тебя не ушел». «Ну да. Я была с ним чуть больше двух месяцев, а потом началось вот это». «Значит, вы уже давно не вместе?» «Давно. Мне очень хотелось позвонить тебе, но было ужасно стыдно. Мне и теперь стыдно. Стыдно за свою глупость, за слабость. В общем, ты понимаешь?» «Понимаю, конечно». Он улыбнулся и погладил Дуню по руке. «Один мой знакомый адвокат, Борис Александрович Орлов как-то рассказывал, что его мать уходила от мужа к любовнику после 25 лет счастливого брака и меньше, чем через год вернулась. То, что она вернулась, меня не удивило. А вот то, что муж ее принял и больше никогда ни единым словом не попрекнул, сильно озадачило. Я слушал Орлова и все размышлял. Ну как это возможно, простить такую измену? Как можно сделать вид, что ничего не было? Простить, принять и быть счастливым. Я был уверен, что я бы точно не смог, и никто не сможет. Сперва я решил, что Борис привирает или чего-то не договаривает. Потом стал думать, что все-таки 25 лет вместе, столько пережито, сын взрослый. Короче, искал всякие объяснения, пытался понять алгоритм. А когда ты рассталась со мной, У меня в голове была только одна мысль. Я буду тебя ждать. Сколько надо, столько и буду ждать. Потому что не хочу быть ни с кем, кроме тебя. Про родителей Орлова я даже не сразу вспомнил, а когда вспомнил, долго смеялся над самим собой. Мы никогда не знаем, как поведем себя в ситуации, в которой прежде не бывали. Мы можем предполагать, надеяться, рассчитывать, можем даже быть уверены, но на самом деле всё всегда происходит иначе. Он помолчал немного. За соседним столиком капризничал и плакал ребенок лет трех, который должен был улететь еще несколько часов назад и которому давно пора было спать. Отец, угрюмый и недовольный, что-то жевал, отвернувшись в сторону. Мать малыша безуспешно пыталась напоить свое чадо соком из пакетика. «Мне очень хотелось позвонить тебе», — признался Роман. «Каждый день хотелось. Иногда настолько сильно, что приходилось зубы стискивать, чтобы удержаться. Особенно, когда видел, что ты онлайн. Меня останавливала только мысль о том, что в этот момент ты с ним». «Вам хорошо вместе, и я тебе нафиг не нужен. Если бы знал, что вы расстались, давно позвонил бы сам. Жаль, что ты только сейчас сказала об этом». «Честно?» «Абсолютно», — подтвердил он. «И ты понимаешь, почему...» Она запнулась, снова не находя правильных слов, чтобы объяснить то, что чувствовал, но не могла четко сформулировать. «То...» Чего не понимал никто из ее окружения. Конечно, понимаю. Ситуация должна быть пережита от начала и до конца. Она должна быть прочувствована полностью, иначе незавершенность не даст потом спокойно жить. Это как в швейном ремесле. Нельзя оставлять рваные края. Они должны быть аккуратно подшиты. И не потому, что выглядят некрасиво, а из чисто практических соображений. Неподшитая ткань начинает лохматиться, из нее выпадают нити, и ничего хорошего в итоге не выходит. Если ты принимаешь решение прекратить отношения, а твой партнер с этим не согласен, то это и есть те самые рваные края, незавершённая ситуация. Подшивать необходимо, хотя на это уходит иногда очень много времени. Не у всех хватает терпения и сил. Но у тебя хватит, я уверен. И я теперь буду рядом. Спасибо тебе. Дуня посмотрела на романы с нежностью и благодарностью и хотела добавить что-то еще, но объявили о прибытии рейса, к которым прилетела Василиса Сташис. Они вышли из кафе и направились туда, где уже толпились встречающие, а также таксисты, выискивающие пассажиров. В группе ребят, одетых в одинаковые красно-серые куртки с эмблемой спорт общества, Роман сразу увидел Васю. Выше всех ростом, темноволосая, с яркими глазами. Точная копия Антона. Девочка радостно бросилась к ним, повисла на шею у дзюбы. «Ромчик-дунчик!» — завизжала она с восторгом. «Вы помирились! Ура!» «Вот так. Ромчик-дунчик!» Василиса всегда воспринимала Романа и Дуню как единое целое, называла их одним общим именем ромчик Дончик, звучащим как одно длинное слово, и ужасно расстроилась, когда Дуняша перестала приходить вместе с Ромкой в гости к старшесам. «Ромчик без Дончика прям инвалид какой-то, половинка человека», — горестно вздыхала она. Следом за Васей к ним подошел невысокий, рано облысевший молодой мужчина со списком в руках. Дзюбу представился, мужчина кивнул и сделал отметку в списке. «Правила в спортшколе строгие, подростков без контроля не оставляют, тем более в аэропорту и ночью». Антон специально предупреждал, да Роман и сам знал. В машине Вася безумно трещала, рассказывая, как позорно она проиграла два поединка и как блистательно выиграла третьей. О том, как конфликтовала с ужасно вредной девчонкой, с которой делила комнату. И о том, какой симпатичный парень из команды Красноярска к ней подкатывался. И как гордо она его отбекарила, а, попросту говоря, отшила. «Может, зря отшила-то?» — насмешливо спросил Дзюба. А вдруг это твоя судьба? Смотри, пробросаешься. Да ну тебя, отмахнулась девочка. Не рано еще. Чего же рано-то? Четырнадцать лет — самое время начинать развивать ментальность невесты. А то потом в девках засидишься. Продолжал поддевать ее Роман. Не пугай, пренебрежительно проговорила Василиса тоном умудренной жизнью женщины, и Дуня невольно прыснула. Это в старорежимное время страшно было в девках засидеться, а теперь замуж выходить. Голимый не зачет. Теперь у всех свободные отношения или, в крайнем случае, гражданские браки. И вообще, иметь постоянного мужчину полный отстой. Надо карьеру делать и деньги зарабатывать, чтобы от мужчин не зависеть. Вот вы же не женитесь и отлично живете, а меня зачем-то наускиваете. «Пусть твой пап сначала женится», — довязь смехом ответил Дзюба. «Он старше меня по возрасту и по званию, а младшим поперек батьки в пекло лезть не положено». Василиса хитро прищурилась. «Значит, по-твоему, семейная жизнь — это пекло? Тогда я тем более туда не полезу». А тебе палец в рот не клади», — весело заметила Дуня. «По локоть всю руку оттяпаешь». «По плечо». С важным видом поправила ее девочка. «Да, я такая. Поэтому папа мне степку доверяет. Знает, что я ни себя, ни его в обиду не дам. За брата глотку порву любому!» Слова были совсем детскими, но прозвучали очень уверенно, не по-девичьи, даже как-то мужественно. Дуня обернулась и внимательно посмотрела на Васю, устроившуюся на заднем сиденье. «Хорошая девочка выросла у Антона». «Сильная, стойкая, настоящий боец». Интересно, это спорт сделал ее такой или от природы было заложено? Антон ведь тоже боец, столько горя пережил и не сломался, не запил, не опустил руки. После гибели жены растил двоих детей. Если бы на пути Василисы встретился такой вот Денис, разговор был бы коротким, даже края подшивать не пришлось бы. Аккуратный и точный взмах, раскаленный на огне бритвой, и получается ровненькая, оплавленная кромка. Когда машина остановилась возле дома Сташисов, Роман вышел, чтобы довести девочку до самой квартиры. Дуня осталась одна и вдруг поняла, что объяснить с Ромкой не самое трудное и не самое страшное. Самое страшное начинается сейчас, ожидание его ответа. До появления Васи времени едва хватило на то, чтобы сказать все, что собиралось. Потом они были втроём и разговаривали на отвлеченные темы. И вот сейчас Ромка вернется и спросит, куда ее отвести. Или не спросит. Просто повезет туда, где она живет с родителями. Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, всё окажется ответом. Нужно только правильно его услышать и не умереть от отчаяния и стыда, если ответ окажется отрицательным. Она не заметила, как сжалась в комочек, сутулившись, и обхватив себя руками, и закрыла глаза. Щелкнула водительская дверь, в нагретый салон потянула сырым холодным воздухом. Ромко вернулся. Ну вот, сейчас Дуня услышит свой приговор. — Ты чего съежилась? Замерзла? Сделать обогрев посильнее?» Она медленно открыла глаза, выпрямила спину, поправила ремень безопасности, больно врезавшийся в плечо. «Ром, мне очень страшно!» Он невозмутимо завел двигатель и отъехал от тротуара. «Я с самого начала сказал тебе, не бойся, ничего не бойся!» «Если я тебя дождался, то я тебя дождался, и мы едем ко мне. Если не дождался, то отвезу тебя домой и буду ждать дальше. Вот и все. Что тут страшного?» ведь и в самом деле, что тут страшного? Почему-то, когда Ромка рядом, все проблемы кажутся вполне разрешимыми, а страхи стремительно уменьшаются в размерах». «Ты живешь все там же или переехал?» — спросила Дуня. Там же. Когда кого-то ждешь, лучше не менять дислокацию, чтобы тебя могли найти. «Можно? Я не поеду домой», — робко выдавила она, чувствуя, что сейчас опять заплачет. Он ничего не ответил, только улыбнулся.